Глава 120, в которой речь пойдет о том, как Джейн Ши Инь рассуждал о тщетности мирской суеты и как Дзя Юй Цунь сделал заключение ко сну в красном тереме. Как только бауча услышала, что Сижень плохо, она бросилась к ней в комнату. Тяо Цзэ и Пинер последовали за ней. Когда они приблизились к кану, на котором лежала Сижень, у девушки были такие сердечные боли, что она задыхалась. Баучай приказала дать ей немного теплой воды и поудобнее уложить ее, а затем послала за доктором. Что это сестра Сижень так тяжело заболела? удивленно спросила Чаодзе у Баучай. Позавчера вечером она так рыдала от горя что у нее началось головокружение, отвечала Баучай, и она упала без чувств. Госпожа велела отнести ее домой и уложить, но тогда было много хлопот, врача пригласить не успели, и состояние ее ухудшилось. Вскоре пришел врач, и Баучай поспешила удалиться. Врач обследовал пульс больной, заявил, что она заболела от волнения и прописал лекарство». Надо сказать, что после того, как Си Жень отвели домой, она краем уха слышала разговоры, что если Бао Юй не вернется домой, всех его служанок отошлют из дома. Это сильно взволновало ее. Когда Цю Вэнь ушла готовить лекарства, Си Жень лежала словно в бреду. Сначала ей чудилось, что перед ней стоит Бао Юй, но потом он исчез, словно растаял в тумане. А вместо него появился Хэшан с каким-то свитком в руках и прочитал. «Ты не принадлежишь нам. Тебе суждено выйти замуж!» Сижень хотелось заговорить с Хэшаном, но в это время подошла Цивэнь. «Сестра, лекарство готово. Выпей!» Сижень открыла глаза и поняла, что видела сон. Однако она никому об этом не сказала. Выпив лекарство, девушка стала размышлять. «Конечно, Баую ушел с Хэшаном. Когда он хотел отдать монаху свою яшму, я чувствовала, что он хочет уйти из дома. Я пыталась задержать его, он неистово отбивался, и в нем не было никакой жалости ко мне. Потом у него появилось нескрываемое отвращение к жене, да и на девушек он перестал обращать внимание, а ведь... Это значит, что он познал истину? Но даже если это так, разве можно бросать жену? Госпожа Ван сделала меня его наложницей, мне платили больше, чем другим наложницам, но я никогда не говорила об этом его отцу, и меня считали простой служанкой. Если господин Дзять Жен и госпожа Ван предложат мне уйти, а я начну упорствовать, надо мной будут смеяться. Если же я уйду безропотно, потом все время буду вспоминать, как ко мне относился Бау-Юй, и сильно страдать. Подобные мысли встревожили ее, но тут она вспомнила о только что приснившемся с ней и подумала. «Мне было сказано, что я буду принадлежать другому, так не лучше ли сразу умереть?» Но после принятого лекарства боли утихли, и ей захотелось встать. Только усилием воли она заставила себя остаться в постели. Через несколько дней Сижень стала лучше, и она принялась прислуживать Баочай. Баучай часто вспоминала о Баоюе и, украдкой и проливая слезы, сетовала на свою горькую судьбу. Она знала, что ее мать все время думает, как откупить паня от наказания. Много хлопочет, чтобы достать денег, и как могла, помогала ей. Но об этом мы пока не рассказываем. Сейчас мы расскажем о том, как Дзя-Джен вез на родину гроб матушки Дзя. А Дзя-Жун сопровождал гробы госпожи Цинь, Фэнзе и Юаньян. Сначала они прибыли в Дзинь-Лин, устроили похороны, А затем Дзяжун отправился дальше, чтобы отвезти в родные места гроб с телом Даюй. Однажды, когда Дзяджен был занят делами, связанными с похоронами, ему вручили письмо, присланное из дому. Дзяджен стал внимательно читать его. Когда он дочитал до того места, где говорилось, что Баоюй и Дзялань выдержали экзамены, сердце его наполнилось радостью. Но как только он узнал об исчезновении Бауюя, то сразу расстроился, потом рассердился и решил немедленно вернуться домой. В пути он услышал о великой амнистии, объявленной государем, а затем получил из дому второе письмо, подтвердившее слухи об амнистии. Он с еще большей радостью устремился домой, не останавливаясь на отдых ни днем, ни ночью. Когда он добрался до станции Пилин, неожиданно ударил мороз и выпал снег. Пришлось остановиться. Дзядь послал слугу на берег навестить друзей и просить их не беспокоиться о нем. В лодке остался один мальчик, а сам дзядь уселся в каюте и принялся писать письмо домой. Намереваясь отправить его сухопутным путем, ибо надеялся, что оно придет раньше, чем он доедет до дому. Только он хотел спросить о бао как неожиданно кисть его опустилась. Он машинально поднял голову и увидел на носу лодки вырисовывающуюся сквозь снежную пелену фигуру человека с обритой головой, басово, закутанного в красный шерстяной плащ. Человек поклонился, Дзять Жен выскочил из каюты и бросился к нему. Человек отвесил четыре поклона и произнес слова приветствия. Дзять Жен тоже поклонился ему, а затем, выпрямившись, узнал в нем своего сына. Бауюй! воскликнул он, пораженный до глубины души. Человек ничего не ответил, и на лице его отразилась не то радость, не то скорбь. «Почему ты так одет и как попал сюда?» — спросил Дзяджан. Бао-Юй не успел ответить, как вдруг появились два монаха, буддийский и даосский, подхватили бао под руки и сказали «Все нити, связывающие тебя с бренным миром, порваны. Почему ты до сих пор не уходишь?» С этими словами они потащили бао на берег и стали быстро удаляться. Несмотря на то, что падал снег и было скользко, дядь Жен бросился за ними. Три фигуры маячили впереди, и он никак не мог их догнать. Только слышались слова песни, которую кто-то из них пел: То место, где я поселяюсь, найдешь у Цингена высокого пика. То место, где буду бродить, я зовут пустотой первозданной, великой. Кто вместе со мной уходит? «За кем неизменно я следовать буду? Туда, в бесконечный, безбрежный, великий простор возвращаюсь отсюда!» Дзяджен продолжал бежать следом, но когда он обогнул склон холма, три фигуры исчезли. Взволнованный и задыхающийся Дзяджен остановился в растерянности. Повернувшись и увидев подбегавшего к нему мальчика слугу, дядь Джен спросил, «Ты видел трех людей, которые шли впереди нас?» «Видел», — ответил мальчик, — «я побежал за вами, как только понял, что вы хотите их догнать, но потом они исчезли, и я видел только вас». Дядь хотел идти дальше, но впереди виднелось лишь бескрайнее снежное поле. Ему это показалось странным, и он счел за лучшее вернуться. Слуги уже возвратились и расспрашивали лодочника, куда девался Дзяджен. Лодочник сказал им, что он сошел на берег и погнался за какими-то двумя хэшанами и даосом. Тогда слуги отправились по следу за Дзядженом, но он уже сам подходил к лодке, и они вместе вернулись. Войдя в каюту, дядь джен сел, чтобы немного отдышаться, а затем рассказал о встрече с бао -Юьем. Слуги в ответ зашумели и заявили, что будут искать его. «Все напрасно», — вздохнул дядь джен «Я видел сына собственными глазами. Это не было наваждением, а в словах песни, которую я слышал, скрыта великая тайна. Когда Бао-Юй родился...» Во рту у него нашли яшму, и я сразу сказал, что это не к добру. Я заботливо растил Бауюя лишь потому, что его любила старая госпожа. Что касается Хэшана, то я видел его уже три раза. В первый раз он приходил рассказать о достоинствах яшмы. Потом, когда Бауюй заболел, он прочел над его яшмой молитву, и мальчик поправился. А в третий раз Хэшан явился и принес яшму. Он сидел в зале и не успел я оглянуться, как он исчез. Меня это очень удивило, и я подумал, что у Бао-Юя необыкновенная судьба, если такие праведники, как Даос и Хэшан, покровительствуют ему. Но мне и в голову не приходило, что он, бессмертный, сошедший в наш мир, и в течение девятнадцати лет вводил в заблуждение старую госпожу. «Теперь мне все понятно». Зяджен умолк, и из глаз его полились слезы. «Если второй господин Бауюй действительно святой, сошедший в мир смертных, зачем ему было сдавать экзамен на Дзюй-Жене?» возразили ему. «И почему он ушел лишь после того, как сдал экзамен?» «Что вы понимаете?» — вскричал дядь Джен. Ведь он сродни владыкам созвездий на небесах, отшельником и святым старцем, скрывающимся в горах и пещерах. Он никогда серьезно не занимался, но стоило ему чуть-чуть постараться, как для него не было ничего невозможного. Да и характером он совершенно не походил на других. Дядь Джен тяжело вздохнул. Слуги завели разговор о дзялане, который тоже сдал экзамены, и этим немного отвлекли Дзя Джена от мрачных мыслей. Дзяджен снова принялся писать письмо домой. Он описал свою встречу с Бауюем и наказывал домашним не беспокоиться. Закончив письмо, он приказал слуге доставить его поскорее, а сам следом за ним продолжал путь. Но об этом мы рассказывать. Не будем. Надо сказать, что как только тетушка Сюэ узнала об амнистии, она приказала Сюэке взять в долг денег, затем выбрала счастливый день и отправила Сюэке за Сюэпанем. В ведомстве наказаний деньги приняли, издали соответствующее распоряжение и Сюэ Паня отпустили на свободу. О том, как встретились Сюэпань с матерью и сестрой, нечего и говорить. Разумеется, при этом было высказано немало всяких слов, и радостных, и горестных. «Если ко мне возвратятся прежние пороки, пусть подвергнут меня самой жестокой казни, пусть разрежут на куски», — торжественно заявил Сюэпань. Тетушка Сюэ торопливо зажала ему рот рукой, опасаясь, как бы он своими словами не накликал на себя несчастье. «Достаточно, если ты так решил», — испуганно сказала она. «Зачем еще говорить всякие глупости? Сянлин немало пришлось терпеть из-за тебя, и раз уж деньгую покончила с собой, пусть эта несчастная девушка станет твоей женой. Я думаю, как бы мы ни были бедны, прокормить ее сумеем, а?» Пань кивнул, выражая согласие. Вот это правильно, одобрила Бао-чай и поглядела на Сянлин, которая вся так и вспыхнула. Будешь прислуживать старшему господину, как прислуживала мне. Что тебя так смутило? С этих пор все в доме стали именовать Сянлин старшей госпожой и беспрекословно ей повиновались. Сюэпань заявил, что хочет пойти в семью Дзя и поблагодарить за помощь, которую ему оказывали. Тетушка Сюэ и Баучай отправились вместе с ним. Сюэпань всем поклонился, а затем завязался непринужденный разговор. В это время прибыл слуга Дзяджена. Он передал письмо госпоже Ван и сказал «Господин приедет на днях». Госпожа Ван приказала Дзяланю вслух прочесть письмо. Как только дзялань дочитал до того места, где дзяджен описывал свою встречу с Баоюем, послышались рыдания, а госпожа Ван, Баучай и Сижень плакали больше всех. Когда дзялань стал читать строки, где Дзяджен просил их не беспокоиться о Баоюе, Так как он считал, что Бао-Юй — это небожитель, воплотившийся в теле простого смертного, все стали утешать госпожу Ван. «Если бы он стал чиновником да совершил преступление, разорилась бы вся семья. Пусть лучше из нашего дома выйдет один небожитель, ведь это показывает, что он явился в нашу семью благодаря вашим добродетелям. Извините за то, что мы вспоминаем об этом, госпожа». Но когда-то господин Дзядзин из Восточного дворца занимался самоусовершенствованием и, несмотря на то, что затратил на это почти десять лет, не смог стать бессмертным. Стать же бодисатвой еще труднее. Если вы подумаете об этом, госпожа, ваша душа сразу успокоится». Госпожа Ван с рыданиями говорила тетушке Сюэ. «Бау и покинул меня, и я не ропщу на него». «Но мне жаль его жену, ведь они поженились недавно. Как он мог оказаться таким черствым?» Тетушка Сюэ расстроилась, а Баучай горько заплакала. Тогда госпожа Ван сказала, «Мне всегда приходилось тревожиться за сына, и лишь после того, как он женился, выдержал экзамены, и мы узнали, что его жена беременна, я немного успокоилась». Не ожидала я от него такого поступка. Если б я знала раньше, что он уйдет из дому, я не позволила бы ему жениться, чтобы не губить девушку. Видимо, так предопределилась судьба, — заметила тетушка Сюэ. О чем здесь говорить? Счастье еще, если дочка родит внука, который сделает карьеру и сможет служить опорой для семьи. Поглядите на Ливань. Ее сын уже выдержал экзамен на Дзю и Жене, в будущем году получит степень Дзины Пи и станет чиновником. Для Ливан теперь наступят радостные дни, и все это лишь благодаря ее достоинствам. Ведь вы же, сестра, знаете, Баучай, она легкомысленна, так что не убивайтесь». Убежденная разумными доводами тетушки Сюэ, госпожа Ван про себя подумала. Баучай была скромной, тихой девочкой, больше всего любила простоту и покой. Как ей не повезло. Видимо, все мы действительно рождаемся с предопределенной судьбой. Хотя Баучай тяжело, она держится твердо и даже утешает меня. Поистине, такие люди встречаются редко. Не предполагала я, что Баоюю не дано ни крупинки счастья в нашем людском мире. Затем госпожа Ван задумалась над судьбой, Сижень. «Если бы дело касалось другой служанки, все было бы просто. Взрослую можно было бы выдать замуж, малую — сделать служанкой баочай. И только сижень я не знаю, как поступить». В это время в комнате было много людей, и госпожа Ван не могла высказать тревожащих ее дум. Она дожидалась вечера, намереваясь посоветоваться с тетушкой Сюэ наедине. В тот день тетушка Сюэ решила не возвращаться домой, так как боялась, что бау чай оставшись одна, будет плакать, и поэтому осталась с дочерью, чтобы утешать ее. Баучай была умна и, думая о том, что случилось, рассуждала так. Баоюй был странным с самого рождения. Так предопределила судьба в одной из его прежних жизней. Плакать и горевать бесполезно». Она поделилась своими соображениями с матерью. Тетушка Сюа неожиданно для себя почувствовала успокоение в душе и, придя к госпоже Ван, рассказала ей о том, что говорила Бао-Чай. Госпожа Ван только кивнула и со вздохом промолвила. «Если бы у меня не было добродетелей, мне бы не попалась такая замечательная невестка». Госпожа Ван снова расстроилась, и тетушке Сюэ пришлось ее утешать. После этого тетушка Сюэ сказала, «Я замечаю, что Сижень страшно похудела, тоскуя о Бао Юйе. Если бы она была его законной женой, ей следовало бы оставаться вдовой, но для наложницы это не обязательно. К тому же, хотя Сижень считалась наложницей Бао Юйе, об этом не было объявлено открыто. Я как раз о ней думала и хотела посоветоваться с вами, произнесла госпожа Ван. «Домой она уехать не захочет. Еще, пожалуй, покончит с собой. Оставить ее здесь тоже нельзя. Муж не разрешит. Просто не знаю, что делать». «Я тоже думаю, что ваш муж не захочет ее здесь держать», согласилась с ней тетушка Сюэ. «Да и он не знает, какое положение занималась Сижень и считает ее просто служанкой. Разве у него есть основания оставлять ее здесь?» Придется вам, сестра, вызвать ее родных, приказать, чтобы они выбрали ей жениха и дать ей побольше преданного. Сижень молода, характер у нее покладистый, служила она вам неплохо, и если вы поступите так, никто вас не упрекнет, что вы ее не отблагодарили. Я могу поговорить с Сижень и убедить ее не упрямиться. Пока не будем говорить ей, что мы собираемся вызвать ее родных, когда они найдут кого-нибудь. «Мы разузнаем, кто он, как живет, и лишь после этого выдадим ее замуж». «Вы правы, сестра», — согласилась госпожа Ван. «Если бы мы предоставили это дело моему мужу, он не стал бы церемониться с девушкой. А это было бы равносильно тому, что погубить ее?» «Конечно», — отвечала тетушка Сюэ, кивая в знак согласия. Они поговорили еще немного. Затем тетушка Сюэ попрощалась с госпожой Ван и отправилась к Баочай. Когда она пришла туда, ей бросилось в глаза заплаканное лицо Сижень. Тетушка Сюэ стала утешать ее, призвав на помощь все свое красноречие. Будучи скромной и застенчивой, Сижень не знала, что отвечать. На каждую фразу тетушки Сюэ она только поддакивала, А когда тетушка окончила, она сказала, «Я всего лишь служанка, а вы, госпожа, настолько добры ко мне, что даже утешаете. Я не осмелюсь перечить вам. Делайте со мной, что вам угодно». «Как покорна эта девочка!» — подумала про себя тетушка Сюэ, необычайно обрадовавшись в душе. Баучай тоже поговорила с Сижень о долге, который должна выполнять каждая женщина. Через несколько дней, тепло встреченный родными, Дзя-Джен возвратился домой. Первым долгом он повидался с дзяше и дзядженем, которые уже вернулись из ссылки, и они рассказали друг другу о пережитом за время разлуки. Затем он пришел к женщинам. Разговор невольно зашел о Бао Юе, и все снова расстроились. Такова судьба! успокаивал их дзяджен. «Сейчас самое главное — беречь репутацию нашей семьи и не допускать в доме никаких беспорядков. Каждая ветвь нашего рода будет вести свое хозяйство отдельно. А все хозяйственные дела у нас в доме ты возьмешь на себя», — сказал он госпожа Ван. «Следи, чтобы все делалось, как полагается». Госпожа Ван рассказала мужу, что Баучай беременна, и добавила, «Придется нам отпустить всех служанок Бауюя дзя только кивнул головой, но ничего не сказал. На следующий день дзя прибыл ко двору и говорил высшим сановникам. «Я бесконечно тронут милостью, которую оказал мне государь, но так как траур по моей матери еще не закончился, я не знаю, как благодарить государя за высочайшую милость и очень прошу вас просветить меня в моем невежестве». Придворные сановники обещали ему, что доложат государю и попросят его указаний. Государь оказался настолько милостив, что разрешил дзяджену прибыть на личную аудиенцию. Дзяджен явился ко двору и поблагодарил государя за оказанную ему милость. Высочайший удостоил его несколькими наставлениями, а затем поинтересовался Бауюем. Дзяджен все рассказал ему. Высочайший сначала выразил удивление, но потом заметил, что сочинение Баоюя было написано безупречно. Видимо, потому что он был необыкновенным человеком. «Он мог бы быстро продвинуться при дворе», — сказал император. «Но поскольку он отказался от почестей, ему можно пожаловать звание праведника великой учености». Дзя-Джен поклонился государю, а затем возвратился домой, где его встретили дзялянь и Дзяджэнь. Дзя джен подробно рассказал о своем разговоре с императором, чем вызвал всеобщую радость. Потом Дзяджэнь сообщил: Все строения дворца Нинга приведены в порядок, и можно переселяться туда. Кумирня бирюзовой решетки передается в распоряжение сестры Сичунь. Дзяджен только велел еще раз поблагодарить государя за его небесные милости. Воспользовавшись удобным случаем, дзялянь доложил дзяджену. Отец и мать разрешили отдать Цяо Цзе в семью Джоу. Дзяджен, который еще накануне вечером узнал всю историю Цяо Цзе, сказал: Если твои родители так решили, то и ладно. В деревне тоже жить неплохо, лишь бы девочке попался хороший муж который стремился бы учиться и добивался высокого положения. Не все придворные сановники из городских. Дялянь почтительно поддакнул ему и добавил. «Мой отец серьезно болен, и ему придется несколько лет жить на покое и лечиться. Поэтому все дела по дому он передает вам». «Как бы и мне хотелось пожить на покое где-нибудь в деревне!» воскликнул дядь «Но государь оказал мне величайшую милость, и я должен не жалеть сил, чтобы отблагодарить его». Когда Дзя-Джен удалился во внутренние покои, дялянь велел позвать бабушку Лю и передал ей, что сватовство прошло благополучно. Бабушка Лю поклонилась госпоже Ван, а затем стала расписывать, как отныне будут повышаться по службе господа и семьи Дзя, как их семья вновь обретет счастье и как их сыновья и внуки будут процветать. «Пришла жена Хуадзефана справиться у здоровья», сообщила вошедшая в комнату девочка-служанка. Госпожа Ван спросила жену Хуадзефана, просватала ли она сижень. Тогда женщина рассказала, что нашла жениха из семьи Дзян, которая живет к югу от города, владеет домами, участками земли и несколькими лавками. Жених, говорила она, на несколько лет старше Сижень, но до сих пор не женат, и таких людей едва ли сыщешь одного на целую сотню. Госпожа Ван была очень довольна сообщением жены Хуадзифана и сказала, «Передай в семью Дзян, что я согласна. Через несколько дней заберешь Сижень». Затем госпожа Ван распорядилась тайком проверить, верны ли сведения у жены Хуадзефана и узнала, что жених действительно хороший человек. Тогда госпожа Ван рассказала об этом Баочай и велела ей попросить тетушку Сюэ поговорить с Сижень. Когда Сижень узнала, что ее выдают замуж, она сильно расстроилась, хотя и не осмелилась протестовать. Вспомнив, как когда-то Баоюй был у нее дома, и как она уверяла его, что лучше умрет, чем покинет его, она подумала, «Это воля госпожи, и если я буду перечить ей, меня сочтут бессовестной, но выходить замуж противно моему желанию». Мысли эти в конец расстроились, Жень, и она рыдала до хрипоты. Тетушка Сюэ и Баочай настойчиво утешали ее и мысли Сижень постепенно приняли другое направление. «Я умру», — решила она, — «но только не здесь, чтобы меня не сочли неблагодарны. Я сделаю это дома». Когда настало время уезжать, Сижень, едва сдерживая скорбь, попрощалась со всеми. Служанкам тяжело было расставаться с нею, и все они, разумеется, были опечалены. С твердой мыслью, как можно поскорее покончить счеты с жизнью, Сижень села в коляску. При встрече с братом и его женой она тоже заплакала, но ничего не сказала им. Потом Хуа Цзефан показал ей свадебные подарки, присланные семьей Дзян, и приданое, которое для нее приготовил, а затем сказал, «Это подарила госпожа, а это приготовили мы». Сижень молчала. Но все два дня, которые она прожила у брата, она думала, «Мой брат обо всем позаботился, и если я покончу с собой в его доме, я докажу, что я неблагодарна, да еще поврежу брату». Сижень размышляла долго, но так ни к чему и не пришла. Поистине, она была слабохарактерна и предпочитала страдания смерти. В тот день, который был признан счастливым для переезда в дом мужа, Сижень молча села в Паланкин, приняв твердое решение умереть сразу же по прибытии в дом мужа. Она даже не представляла себе, что в семье Дзян ее примут как настоящую жену и отнесутся к этому браку очень серьезно. Как только она въехала в ворота дома, где жила семья Дзян, все служанки бросились к ней и именовали ее госпожой. Сижень, окончательно решившая умереть в доме мужа, сочла это неудобным, ибо могла причинить ущерб репутации семьи Дзян. Всю ночь она проплакала, отказываясь удовлетворить желание мужа. И тем не менее, муж был с ней ласков и терпелив. На следующий день, разбирая приданное, Сижень вытащила из сундука красный пояс. Взглянув на него, Ее муж сразу понял, что Сижень была служанкой Бао Юя. Он знал, что Бао Юю прислуживала какая-то служанка матушки Дзя, но даже не предполагал, что это могла быть Сижень. Глядя на пояс, молодой Дзян вспомнил о былой дружбе с Бао Юем и преисполнился почтением к своей жене. Он показал Сижень зеленый пояс, который выменил когда-то у Баоюя на свой красный. И Сижень догадалась, что ее муж никто иной, как Дзян Юйхань, о котором ей когда-то рассказывал Бао Юй. Только теперь она поверила, что ее брачные узы были заранее предопределены судьбой. Когда Сижень поведала ему свои мысли, Дзян Юйхань был потрясен. Он больше не осмеливался принуждать свою жену, а стал еще более внимателен к ней, буквально ходил за ней по пятам, и сиже никак не могла найти место, где покончить с собой. Дорогой слушатель, судьба все предопределяет. Она не обходит ни грешного сына, ни неблагодарного сановника, ни честного мужа, ни целомудренную жену. Поэтому... Судьба Сижень тоже была занесена в реестр. Поистине, наши предки, побывавшие в храме персиковых цветов, о которых сложены стихи, правильно говорили. В глубинах веков она все горевала, что можно лишь раз умереть. Ну разве одна только сердцем скорбила супруга-правителя Си? но не будем рассказывать о том, как счастливо жила Сижень. Сейчас речь пойдет о дзя Юй Цунь, который был арестован по обвинению во взяточничестве и вымогательствах. Поскольку вышел указ государя об амнистии, дзя Юйцунь Цунь избежал тяжкого наказания и лишь был сослан в свою родную местность, а также лишен всех должностей и званий. Отправив семью вперед к месту своего жительства, зя в коляске со всем багажом, имея при себе лишь одного мальчика-слугу, отправился следом. Когда он добрался до брода заблуждений на переправе стремительного течения, из небольшой соломенной хижины, стоявшей на самом берегу, вышел какой-то даос и почтительно приветствовал его. Дзяйцунь, узнал в нем Джэнь Ши Иня и тоже почтительно ему поклонился. Как поживаете, почтенный господин Дзя, осведомился Джень Инь. Святой наставник, ведь вы все-таки господин Джень, промолвил дзя Юйцунь. Почему же при нашей прошлой встрече вы не признали меня? Я страшно тревожился за вас, когда услышал, что ваша хижина сгорела. Ныне, когда нам посчастливилось встретиться, Я от всей души выражаю восхищение вашими высочайшими и глубочайшими добродетелями. Я же так и остался грубым и невежественным, и потому нахожусь в бедственном положении. Прежде, когда вы занимали высокую должность и носили громкое имя, разве такой бедный даос, как я, мог заявить, что знаком с вами?» — возразил Джейн Шиин. И только во имя старой дружбы я осмелился сказать вам несколько слов. Для меня было совершенно неожиданным, что мы настолько разойдемся друг с другом. Однако богатство, знатность, удачи и неудачи в жизни не случайны. Мне кажется очень удивительным то, что мы с вами снова встретились. Отсюда недалеко до моей хижины. Если не возражаете, пройдем туда. Побеседуем. Дзя Юйцунь с радостью принял приглашение. Они оба, рука об руку, направились к хижине, а мальчик слуга с повозкой последовал за ними. Когда они подошли к камышовой хижине, Джен Шиинь пригласил дзя Юйцуня войти и предложил ему сесть. Послушник принес чай. Затем дзя Юйцунь попросил святого праведника. Рассказать, каким образом удалось ему избавиться от путь мирской суеты. В бренном мире все быстро изменяется, с улыбкой сказал Джень Шинь. Вот вы, почтенный господин, пришли из области процветания. Разве вы не знаете, что там, в приюте негие богатства, жил Баоюй? Как не знать, воскликнул Дзяйцунь. Я слышал, будто он тоже вступил в буддийские монахи. В свое время я несколько раз встречался с ним, но не предполагал, что у такого человека, как он, хватит решимости навсегда порвать с миром. «Здесь вы ошибались», — возразил Джейн Шинь. «У него удивительная судьба, и я давно об этом знал. Много лет назад, еще до того, как вы появились у ворот моего старого дома в переулке Жень Цин, почтенный господин, Я уже встречался с Бао -Юьем. Как вы могли с ним встретиться? – вскричал пораженный дзяюцунь. Ведь ваша родина так далеко от столицы. Нас давно связывало духовное знакомство, – сказал Джен Шиинь. В таком случае, святой наставник, вы, наверное, знаете, где сейчас Бао Юй? Продолжая удивляться, спросил дзяюцунь. Ведь Бао Юй. «Это драгоценная яшма», — проговорил Джейн Шинь. За год перед тем, как было конфисковано имущество во дворцах Джунго и Нинго, в день, когда Баочай отдалилась от Даюй, эта яшма покинула мир, дабы укрыться от бедствий и обрести единение. Таким образом, прежние узы разорваны, форма и сущность пришли к единству. Яшма еще раз проявила свою чудодейственную силу, высоко вознесла знатного юношу на экзаменах и соединилась за тем, с кем ей предназначено. Когда-то великие праведники Ман-Ман и Мяо-Мяо принесли эту необыкновенную Яшму в мир смертных, а сейчас она уже исполнила на земле все, что ей назначила судьба и оба праведника вновь отнесли ее на место, откуда она явилась. Там находится и Бао-Юй. Речь Джейн Шииня была настолько туманной, что дяюйцунь ничего не мог понять и лишь смутно догадывался. «Вот оно что!» — произнес он, кивая головой. «А я-то, глупый, не знал! Но если у бао -Юя такое удивительное происхождение...» как могло случиться, что сначала он до такой степени заблуждался в чувствах, а потом вдруг столь же неожиданно прозрел. Растолкуйте мне, пожалуйста. «Если я стану вам рассказывать, почтенный друг, вы, возможно, не все поймете», — улыбнулся Джен Шинь. «Область небесных грез — это обитель истинного и неизменного. А ведь Бао Юй дважды просматривал книги «Судеб», и из них узнал, как найти туда путь. Так неужели после этого он мог не прозреть? Если травка бессмертия ушла в мир праведников, разве могла чудотворная яшма не уйти туда же?» Дяйцу не совсем понимал слова Джэнь Шииня, но расспрашивать его не решался, ибо знал, что небесные тайны Джэнь Шиинь разглашать не посмеет. С Баоюем мне все понятно, сказал он. Но объясните, почему у нас в роду столько девушек, но у всех у них, начиная с государыни Юанчунь, столь необычная судьба? Простите меня за грубость, вздохнул Джейн Шинь. Все девушки вашего рода явились в мир людей из мира чувств и моря грехов с древнейших времен и поныне. Девушкам не только нельзя переступать границу того, что обозначается словом разврат, но даже понятие, выраженное словом «чувство», не должно их касаться. Поэтому Цуй Ин-ин и Су Сяо никто иные, как выразительницы мирских побуждений-небожительниц, а Сун-Юй и Сыма Сянжу самые большие грешники и словоблуды среди литераторов. О том, Чем кончают люди, попавшие в сети чувств, всем известно, об этом можно и не спрашивать. Дослушав до этого места, дя Юй Цунь потеребил усы и вздохнул. «Скажите мне, святой наставник», — после некоторого молчания произнес он, — «будут ли снова процветать дворцы Жунга и Нинга?» «Добрым посылается счастье, а злым — бедствие», — изрек Джейн Шинь. Таков неизменный закон. Обитатели дворцов Жунго и Нинго, которые творили добро, получили вознаграждение, а все те, кто чинил зло, понесли наказание. В будущем же, когда расцветет орхидея и будет благоухать корица, к семье дзя вновь вернется прежнее благополучие. Таков непреложный закон. Дзя Юйцунь опустил голову, долго думал, А потом, вдруг оживившись, воскликнул. «Ну, конечно. В семье Дзя есть внук по имени Лань, Орхидея, который уже выдержал экзамены на Дзю и Женя. Святой наставник. Очевидно, вы его имели в виду, когда сказали «расцветет Орхидея и будет благоухать корица». А потом вы еще сказали, что яшма высоко вознесет знатного юношу. Как это понимать?» Или это означает, что в очреве жены Бао Юя сейчас находится младенец, который сделает стремительную карьеру по быстроте своей равную галопу знаменитого коня Фэйхуана? «Все, о чем вы говорите, — дело будущего», — загадочно улыбнулся Джен Шинь. «Заранее ничего сказать нельзя». Зя хотел задать еще один вопрос. Но тут Джен Шиинь приказал накрыть стол и пригласил его поесть. После еды дзя Юйцунь хотел расспросить Джэнь Шииня о своей дальнейшей судьбе. Но Джен Шиинь, как бы угадав его намерение, вдруг сказал. «Отдохните в моей хижине, почтенный друг. Я ненадолго отлучусь. Одна нить связывает меня с бренным миром, но сегодня она прервется». «Вы достигли совершенства!» — воскликнул Дзя Цунь. «Что может связывать вас с бренным миром?» «Моя любовь к дочери», — ответил Джэнь Шиинь. «Позвольте», — изумился Дзя — «о ком вы говорите?» «О моей дочери Инлянь, которую когда-то похитили», — отвечал Джэнь Шиинь. «И вы сами, едва лишь вступив в должность...» выносили судебное решение по делу, связанному с нею. Она находится в семье Сюэ, и сейчас рожает сына, который продолжит жертвоприношение предкам семьи Сюэ. Но от тяжелых родов она умрет, и мне нужно встретить ее, чтобы проводить в лучший мир. С этими словами Джен Шиинь взмахнул рукавами и встал. «Что касается Дзя Юйцуня, то неожиданно он почувствовал какую-то вялость, опустился на циновку и уснул. Между тем Джейн Шинь удалился освободить Сян Лин от пут бренного мира и проводил ее в область небесных грез, чтобы доложить бессмертной фее Дзин Хуань, что девочка пережила все предписанное ей судьбою. Но едва Джейн Шинь приблизился к арке, как навстречу ему вышли два монаха — буддийский и даосский. И дженьши инь завидев их, воскликнул. «Святые отцы, поздравляю вас! Какая великая радость! Вы закончили дело, связанное с развратом?» «Не совсем», — ответил буддийский монах. «Однако тот заблудший вернулся к нам». Нужно проводить его туда, откуда он пришел, да растолковать ему смысл того, что он пережил, чтобы он понял, что его приход в мир не был напрасным. Джейн Шинь сложил руки, поклонился монахам и расстался с ними. Буддийский монах взял драгоценную яшму Баоюй, отнес ее к подножью хребта Цинген. Положил ее на место, где когда-то богиня Нюйва выплывала камни для починки неба, а сам растаял подобно облаку. Отныне стали считать, что письмо из далекой страны сообщило о жизни в далекой стране. И люди, живущие в разных краях, как будто бы встретились вдруг. В тот день Даос Кункун кун снова проходил у подножья хребта Цинген и снова увидел камень, который когда-то не был использован при починке небосвода. Он лежал на прежнем месте. Следы иероглифов по-прежнему отчетливо виднелись на нем. Но на обратной стороне его, при внимательном рассмотрении, можно было обнаружить после буддийской гаты длинную запись, в которой рассказывалось о треволнениях, испытанных этим камнем в людском мире. Покачав укоризненно головой, кун, кун вздохнул. «Брат Камень, в прошлый раз, когда я встретился с тобой, мне показалось, что история твоя удивительна, и ее можно поведать миру. Поэтому я переписал ее, но никогда не думал, что ты снова вернешься туда, откуда ушел». Когда же успели сделать на тебе эту новую запись? Только сейчас я понял, что ты побывал в мире смертных, избавился от своих заблуждений, усовершенствовался, и теперь тебе больше не придется роптать на свою судьбу. Только я боюсь, что иероглифы, написанные на тебе, потеряют четкость и их будут ошибочно толковать. Поэтому я решил снова переписать твою историю. Найти человека, свободного от мирских страстей, и попросить его поведать твою историю миру, чтобы все поняли, что в самом удивительном нет ничего удивительного. В простом нет ничего простого. В истинном нет истинного. В ложном — ложного. Возможно, ты, побывав в мире людском, по зову чудесной птицы лишь на время вернулся сюда и Дух Священной Горы вновь заставит тебя претерпеть превращение? Этого знать никому не дано. Затем он переписал историю камня, спрятал ее у себя в рукаве и отправился в мир роскоши и процветания на поиски нужного ему человека. Он побывал во многих местах, но повсюду встречал людей, которые думали только о славе и богатстве мечтали о хорошей одежде, сытной еде. Да разве способен был кто-либо из них заниматься историей какого-то камня? Наконец, праведник попал в камышовую хижину у брода заблуждений на переправе стремительного течения, где увидел спящего человека. Решив, что это и есть тот человек, кого он ищет, праведник решил разбудить его и отдать ему записанную им историю камня. Он стал дергать спящего за рукав, но тот и не думал просыпаться. Кун-кун дернул сильнее, и человек, наконец, открыл глаза и сел. Приняв от Даоса его записи, он бегло просмотрел их, а затем сказал, «Я был свидетелем всех событий, о которых здесь говорится. Вы все записали правильно». Я могу указать вам человека, который поведает эту историю людям». Таос Кун-Кун тотчас же осведомился, что это за человек. «Когда наступит такой-то час, такой-то день, такого-то месяца, такого-то года», — говорил проснувшийся. «Явитесь на террасу скорби по ушедшему счастью. Там вы найдете господина Цао Сюэ Циня. Скажите ему, что дзя Юйцунь просит его рассказать людям историю камня. С этими словами человек лег и снова уснул. Таос Кункун -Кун запомнил слова дзя Юйцуня Через несколько веков и калп отыскал террасу скорби, по ушедшему счастью, и увидел на ней господина Цао Сюэциня, который перелистывал какую-то древнюю книгу. Кункун -кун передал ему просьбу Дзяю Цуня, а затем дал прочесть историю камня. Господин Цао Сюэцинь улыбнулся и промолвил: Эта история действительно представляет собой собрание вымышленных фраз и деревенских выражений. Откуда вы знаете того человека? удивился Кункун. -кун. И почему вы так охотно соглашаетесь по его просьбе писать эту историю? «Недаром вас зовут Кун-Кун!» — засмеялся господин Цао Сюэцинь. «Слова, обозначающие ваше имя, можно истолковать как пустой-пустой. Поистине, в голове у вас пусто. Пусть эта история написана вымышленными фразами и деревенскими выражениями, но в ней нет ошибок и противоречий. Так что после обильного вина и сытного обеда Я охотно буду с друзьями коротать над нею длинные дождливые вечера. Мне не требуется рощерка кисти высокопоставленного лица, который открыл бы моему повествованию широкую дорогу в свет. Доискиваться истины, как делаете вы, я считаю, столь же нелепым занятием, как искать в реке меч по зарубке, сделанной на борту лодки, или играть на лютне с заклеенными колками». Выслушав его, Даос Кункун -кун поднял лицо к небу и расхохотался. Затем бросил ему рукопись и стремительными шагами направился прочь. «Значит, все это выдумки!» — воскликнул он. «Ни автор, ни переписчик, ни слушатель не узнают, истинные ли события положены в основу этого повествования. Вся эта история — лишь вымысел». «И написано под влиянием настроения!» Впоследствии, когда это повествование попало в руки потомков, они в заключение к нему сочинили Гату, дополнявшую вступительное стихотворение автора к истории камня. «Дошел рассказ до скорбного конца. Нескладных слов, звучание все грустней. Все миновало, все прошло, как сон». Умолкни смех над глупостью людей. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.